На Забкова. Сказание о раде и Алексее. Это сказание о стремлении души к Богу и о том, что мешает и что помогает на этом пути. Герои данной истории не вымышленные персонажи. Но в сказании описана подлинная история жизни. достигших божественности, духовных подвижников Рады и Алексея. История их духовного роста и их служения Богу была рассказана ими самими. Изложенные приемы духовной работы, представляющие традицию Исихазма, могут быть успешно использованы и в наше время. Часть первая. Алексей. Глава первая. Изгнание. Молодой православный священник Алексей ехал в пургу в санях к новому месту своего служения. Укрываясь от ветра и мороза не слишком подходящей для этого холстиной, который когда-то накрывали сеном. Некоторое количество этого сена, оставшееся в санях, оказалось очень, кстати, спасая его от лютой стужи. Можек, согласившийся довести Алексея до маленького скита, где ему надлежало отныне жить, время от времени россыпал проклятия в адрес погоды и грелся самогоном. Место это в предгорьях Урала, куда был отправлен Алексей. Была для него своего рода ссылка. А ведь недавно была Москва, жизнь в самом центре происходящих в стране событий, учёба в Спасском монастыре, а затем в Глеко-Латинской академии Семёна Половцкого, только что созданной по образцу европейских университетов. Потом рукоположение в присутствии приближённых к царскому дворцу соищенных служителей. Это обещало блестящее будущее. И вот всё рухнуло. Поначалу умер его опекун-воспитатель, честный и мудрый человек. Он вёл все его имущественные дела Алексея. И Алексей, сирота из знатного и богатого рода, был свободен от всей суеты по управлению имениями. Алексей ниш к духовному направлял все свои устремления. Он избрал для себя путь монашеского служения Богу, ибо к тому с детских лет имел мечты и намерения. После смерти опекуна, недолго думая, Алексей передал все свое имущество и деньги церкви и затем принял постриг. И трудно богатому войти в царство небесное. И очень скоро после этого всё и случилось. Опала изгнание. Алексею больно было больно вспоминать об этом. Ведь ни ж деньги немалые, и земли ему прежде принадлежавшие были очень сильно нужны тем, кто распорядился избавиться от его присутствия в Москве. Каждый из них спешил присвоить как можно больший кусок сего земного добра. И еще неугоден был молодой и страстный проповедник преображения духовной жизни. И вот теперь жухнуло все. Все его мечты о преобразовании жизни церковной. Все мысли о свершении добрых дел во славу Божию, во благо государства российского, Во благо народа в стране огромной, но не столь униженно живущей. Теперь он стал одним из тех, кто уже никогда не смогут ничего изменить в жизни и церкви, и страны в целом. А ведь казалось, мысли горькие об участи своей печальной, словно серый туман кружились в голове Алексея. «Теперь я никто». Я словно снежинка в этой пурге. И какая разница, растает ли она сейчас или вмёрзнет в какой-нибудь сугроб и будет в нём ждать своего конца по весне? Может быть, остаться в каком-нибудь уездном городке, начать другую жизнь, и никто никогда не узнает, где я сгинул, кем стал. А впрочем, зачем? Нет в том смысла. Не к тому ведь стремится душа. Ведь по глубокой своей устремленности путь монашеский я избирал. Или, может быть, Богу нужна зачем-то такая моя горькая участь? Сколько вопросов, а ответов нет. Время от времени Алексей мысленно возвращался к последним неделям своей историчной жизни. Вспоминал пламенные речи, что произносил он перед многими своими друзьями и наставниками. Ему казалось, что его слова зажигали и в других людях любовь к Богу и стремление к преображению духовной жизни в стране. Алексей был уверен, что знает, как это можно и нужно сделать. А лишь бы его услышали те, кто правит жизнью церковной, чтоб рассказали об этом царю. И вот они услышали. Он вспоминал последние разговоры с тем, кто объявил ему об изгнании из Москвы. Ярко всплыло в памяти насмешливое выражение лица говорившего, его высокомерный тон победителя в этой жизни, всегда знающего на чужую сторону встать в Андриков придворных, чтобы самому и уцеветь и продвинуться. "Вот и поедешь теперь", говорил он, от мыслей о своих еретических избавлениях и забвения полычая быкает. О, насталец Николай, прежде тоже учить всех пытался, хотел всех торгующих из храмов изгнать. Ничего, образумился. И слушать одно от него теперь не каждый глаз слышит. Что ж плохого в нестяжании, если так иисус заповедовал? Ты к нео своём же богатстве печёмся, а о богатстве церкви. А ты осуждаешь, а то грех. Алексей действительно поймал себя на осуждающих мыслях. Ибо не раз видел богатое убранство жилища говорившего. Видел его вкушающему скоромную пищу в пост в великом изобилии. По благословению и для поправления немощи телесной. Только какая же то немощь? Живот округлый, щеки лоснящиеся от жира. Осуждаю ли я? Обиделся ли? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Алексей попробовал поубиться в молитвы. Ветер стих, снегопад закончился. Всё начало сверкать в свете выбравшегося из-под облаков закатного уже солнца. Красота и безмолвие снежное. Возница остановил сани. Дальше дороги нет, пешком ступайте. Как это нет? Нет и не было. Летом тропинка есть, а сейчас так идите. А деревни где? И деревни нет. Весь народ давно уж к заводу железнодорожному переселили. Тут лишь несколько домов осталось. Те, кто к работе на рудниках и в печах плавильных не пригодны, только те тот век свой теперь доживают. Извозчик махнул рукой в сторону покосившихся и почерневших ист видневшихся вдали. Потом он повернулся в другую сторону и показал рукой направление, куда Алексею идти. Вон к рес над верхушками деревьев, видите? Так на него и идите. Там скит, и старец Николай там живёт. Алексей взял мешок со своими скромными пожитками, приватил к спине и зашагал в направлении к тому кресту. Глава вторая. Старец Николай. Алексей шел то по колено, а то и по пояс, проваливаясь в снег. Он с трудом добрался до скита. Уже стемнело. Он постучал в дверь маленькой избушки, где в крошечном окошке был виден свет свечи. «Входи открыто, храни Господь!» Алексей вышел, перекрестился на единственную икону Спаса Нерукотворного в переднем углу. Поклонился. Он знал о старце Николая немного, лишь то, что тот из нестяжателей. За высказывание публичное, призывающее к чистоте нравственной всех служителей церкви, к простоте в жизни и убранстве церковном, был он сослан сюда много лет назад. Принял тогда старец обет молчания на десять лет и соблюдал его. Через то отношение к нему переменилось, и о святости его уже сильно поговаривать стали. Алексея к нему направили вроде бы как в помощь немощи старца и в обучение Алексея молчанию. Алексей осмотрелся. При слабом свете свечи помещение внутри выглядело маленьким и почти пустым. Стол, стул, широкая лавка. Даже кровати нет. Посмотрел он со вниманием и на старца Николая. И вдруг успокоился. Столько доброты, ласки и умиротворенности было во взгляде старца, что и Алексей этот нежный покой умнил и наполнил. И отчаяние от того, как печально нынешняя его участь, сжимавшая как тиски, придавливающие к земле, вдруг отпустила Алексея. Тарец Николай был высок ростом. Видно было, что в прошлом большой силой обладало его тело. И годы не сломили дух, не согнули спину. Белая от седины борода обрамляла наполненное добротой лицо. Каждая морщинка на нем была словно лучик от сияющих любовью глаз. Тишина и ласка излучались в пространство вокруг его тела. Вечером они говорили. И за что же тебя сюда определили, сынок? За вольномыслие. Понятно. А вы тут давно совсем один живёте? Давно. Да только не один я, с Богом живу. Так для Алексея наступила новая эпоха в его жизни. Во степенно Алексей рассказал старцу Николаю о себе всё, о том, как рос и воспитывался, как духовную стезью единственно правильного выбора мы своим видел. Алексей с детства не только к молитвам усердей мел, но к познанию стремился. Читал много, латынь и греческий выучил, и на этих языках книги духовные в подлинниках читал. Впрочем, и те книги тоже Лишь поощрение дальнейший поиск. Они не давали ответов на вопросы, которых становилось всё больше. О мечтаниях своих рассказал он старосту Николе. О стремлении достичь те состояния души, которое обретали ближайшие ученики Иисуса: голос Божий слышать, свет Божий видеть, волю Бога во всей полноте понимать. Рассказал Алексий о том, что упрекали его в гордыне, В мудрствовании, которое от лукавого, предлагали каяться и жить, как все. Алексей тогда много каялся, внимательно всматриваясь в себя, как в душу. Но не искать истину и жить, как все, не мог и не хотел. Много говорил Алексей о своем понимании жизни христианской. Он прежде изучал старательное писание первых христианских общин. И вскольней похожа была та жизнь первых христиан в общинах на ту, которую теперь ведут люди, именующие себя христианами. Рвался он понять, чего, зачем всё так тяжело и мрачно в устроении теперешнем духовной жизни в государстве российском. И можно ли изменить что-то? И как изменить? Старец Николай слушал его молча, давай выплеснуться всёму, что навалило в душе. Алексей рассказывал и о том, что послужило причиной того, что он оказался здесь. Что за предложение его дерзкие по преобразованию жизни Церковной отправили его прочь из Москвы, чтоб не будоражил умы и деями своими, чтоб не затевал новые смуты в жизни Церковной. Обо всём рассказал он старцу Николаю. Поведала мы с Негоркие, И дерзание, а не знание теперешне. Как и зачем дальше жить? Старец Николаем говорил редко. Они торопизнечили молчании и проводили время в молитвах и простых делах хозяйственных, для жизни необходимо. Алексей изо всех сил старался как можно больше времени посвящать молитве. Но не было для него того той спокойной радости, которой старец Николай был полон всегда. И понемногу стал он вопросы задавать о вере, о молитвах, о понимании жизни монашеской. Каждая такая беседа со старцем открывала Алексею новое видение его собственной жизни перед Богом. Помощью неоценимой была. А старец Алексей не только утешал, но и пристыдить мог. Сильна еще, сынок, гордость в тебе. За великое счастье почитают многие жизнь монашеско-уединенную в скиту, а ты ее ссылкой называешь. Всего ж подвижники духовно и ищут, тебе же сам Господь такой дар в судьбу послал, а ты ропщешь. Да ведь не о себе. Кабы не о себе, то не роптал бы на судьбу. Разве от того, что здесь жить теперь станешь, то Бога меньше рядом с тобой будет, чем в Москве? Ты же сам добровольно монашество принял. И такоеченичество за радость почитать должно. Через то святость многие пророки и пустынники обретали. Тебя Божий промысел о тебе и заботы его не радуют, не видящих. Ты вот что разумей, сынок. Смирение оно врачует душу. Смирение успокаивает мысли. Пока в уме царит хаос и мыслит, словно борется между собой завладение твоими эмоциями и желаниями, и сихия, внутренняя тишина, как недостижимый берег. В тишь сердца духовного, по другую сторону от суетности и гордеревых мыслей, ведет только путь смирения и любви сердечной. смирение очищает, пост оздоравливает тело. А усилия в делах земных и духовных укрепляют волю человека. Очень многое от личного устремления человека зависит. На пользу душе происходящее с ним пойдёт или же во вред. Вот смотри, бывает, что люди от голода страдания испытывают, болеют даже Но когда человек по строге соблюдает по собственной воле и для Бога, то иное происходит. Очищение из драви и тело и, и душа пост несёт. А уныние, хуже любой болезни разрушает жизнь человека, словно ржавчина разъедает дух. Скоро моя тамерская эпохикинет тебя, и сердце тепло твое исполнится. Цнить на всмысле тебе до этого оставить надо. Но как? На Бога устремить надо мысли, а не на себя и на проблемы свои до печали. То первый малый шажок. Если к Богу мысли устремлены, то от Бога и помощь приходит. Через то и ум очищение обретает. Если же начинают помыслы о печалях твоих собственных или о суете мирской одаревать, ты их отрень и о Боге учись думать иметь. А после любовью и благодарностью к Богу за все наполнять душу будешь учиться. Умение добровольно подчинять себе воле Божией, сие есть та свобода, которая обретается в жизни монашеской. Есть деяние телом совершаемое, а есть труждение души. И эти труждения не безделия, не суетной горячей мысли о чем-то возвышенном. По ритм Богом живём. Пред ним открыто в каждый миг всё, что у нас происходит. И можно правильно начать жить при любых условиях внешних. Не от того, что вокруг нас происходит, грехи наши проистекают, а от наших пороков, что внутри. К примеру, весь вполне можно не допускать в себе мыслей грешных, пустословия, тоски, вездере. Молитвы не помогают в этом, если лишь слова твердятся. Молитва живой должна стать. А оживает она в сердце духовном, вот здесь. Старец Николай прикоснулся ладонью к груди Алексея, так что на краткое время у Алексея перехватило дыхание. И Алексей увидел внутренним узором в своей грудной клетке свет и простор. Но удержать ее он не смог. А стих продолжил. Можно одно лишь имя Иисус в тишине сердечной произнести, и то более всех молив будет. Ты молитву в сердце повторять научись, словно уста твои в груди расположены, и словно свеча в сердце духовном зажжена. Каждое слово и сердце пусть зазвучит. Тогда теплота сердечная появится скоро. Благодать Божией ощущать начнешь, присутствие Его незримое. Глава третья. Смиренно мудрием душа врачуется. Время шло, а в простой жизни Алексея Вроде не случалось ничего значимого. День за днём так проходили. Алексей привык, но всё жеstяжен больше в пустыне монашеском жажду. Однажды он спросил старца: "От чего не видим Иисуса? Отчего слов его не слышим?" Стало быть, не заслужили ещё. Когда надо, скажет Господь так. Что и глухою слышит. Вот и Иисус сказывал, что если двое соберутся во имя моё, то и я среди них прибуду. Не веришь Иисусу? Не веришь, что он сейчас с нами тут? И что слово каждое слышит? Верив да только слаба вера твоя пока. Ты трудись над собой душой. А результат он Богу принадлежит. Что нужно, чтобы не опустить и с руки, чтобы продолжать усилия? Вера, надежда, любовь. Значимо это ведь не чиновые иерархии церковной получить, но от Бога, чем чистоты и приближения к нему, мы искать должны стремиться. А как к тому срок наступит, тот от его милости зависит. Как ты думаешь, для чего Бог нас сюда определил? Того не ведаю. Но если послушной воле Господней станем, то, может, и узнаем про то. Но как узнать, если голос Божий не слышу? Как молиться, чтобы ответ получать? Бог всё понимает и слышит и видит. Ты не бойся ему говорить. Ты словами обычными можешь ему о любви своей к нему рассказывать. Молитвы, что мы повторяем, кто-то когда-то первый от сердца произнес, а потом их записали и просто твердить стали. Главное надо, чтобы слова от сердца шли. За всех людей молись. А помогают ли молитвы им? «Да не зря тебя сослали-то. Ты точно своими вопросами все умы засмущал бы. Веров тебе мало, а сомнений много. Пошли лучше огород поливать, а то зимой роптать станешь, что не послал нам Бог пропитание». Алексей одолевал от тоска по боку. Он теперь рвался через молитвы усердные и непрерывные. растичь из возвышенных состояний. Работу же по хозяйству досадной помехой он симу считал. А работать по хозяйству Алексею приходилось много. Ведь всё их выживание зависело от их простого труда. Алексей не был привычен к труду сельскому. Жил он с детства в богатом доме, окружённый слугами, которые исполняли всю простую хозяйственную работу. Не ленив был он и работать готов был с усердием всегда. Но для него труд был в учёбе, в чтении книг, в молитвах, а не в землю копать да дрова колоть. А то он столько времени и сил нужно было тратить на грязную работу, а не в возвышенном состоянии молитвы произносить. И это весьма печалило Алексея. Но чем больше он печалился, тем больше поручений давал ему старец Николай. Даже ремонт церквушки полуразвалившейся за те, хоть на службу в неё люди давно уже вовсе не заходили. Храм в Рихадской в дальнем селе был, но и туда редко народ хожило. Алексей не раптал, старался во всём слушался старца, но унынию часто был подвержен. Не выдержав однажды, он задал вопрос: "Кан же к Богу приближаться?" Если мы-то словно крестьяне землю копаем, словно плотники церковь ремонтируем. Стоит Николай ответил с мягкой улыбкой. Сказывает Иисус тоже плотницкому делу обучался. Помолчал, добавил. Бога можно ощущать не только проповедуя с кафедры слово Божие прихожанам. Можно и огород копая с Богом в сердце быть. Можно и любой другой труд так совершать. Ты вот Лёшенька, пойми, жалость к себе она разрушительна. Ты словно сам себя ко греху ныне привязываешь. От самосожаления силы теряешь и радость Божию ощутить не можешь. А силы те на любовь к Богу и на труды праведные направить можно было бы. Я через сам то сам прошёл когда-то. Кочешь поведаю тебе, как Бог меня смирению учил. Алексей с радостью кивнул. Они сидели на лавочке, что недавно починена была. Старец начал говорить, и в глазах его засияли искорки весерия, которые нечасто в нём Алексей видел. Послушание монашеское многого научить может. Оно учит смирять гордыню и исполнять волю другого человека. а взамен своей, например, старца своего. Тот, кто сему обучится, смирив гордыню и подчинив ум, тот и богу волю взамен своей принимать сможет. Коли свят старец и хоть разумен, то и река от того польза. Но даже если и не мудр наставник, а лишь тиранит послушника свою власть оказывая, и то послушание многого научить может. Старец Николаев обвлёкся своим воспоминанием. Было со мной такое испытание от Господа, через которое начал смиренно мудрее обретать. Назидал меня до да поручения давал противоречащий здравому смыслу наставник мой первый, коему я на начальное время своей жизни в монастыре иноком преставлен был для его служения нуждам его. А я тогда только-только в монастырь пришёл. И все у него вновь было. Да и книг мудрых немного тогда еще прочитал. А наставник сей мой, словно выживший из ума, В гневе брызгая свиной на меня, Часто набрасывался с криками, А то и побить мог, Если я слово не согласие молвить пытался. Заставлял он делать работу вовсе бессмысленное. Я поначалу весь горел от возмущения. Как же быть, не знал. А слушаться боялся, ибо зато из монастыря бы изгнан был. А то мне страшнее смерти казалось, ибо думал я, что этим и от Бога отлучен Бог во веки вечной. А понять то, как никому не нужный труд совершать, время и силы на то тратить, вместо того, чтобы пользу братья и монастырю приносить или в молитвах время проводить, никак не мог. Да, через силу преодолевая возмущение ума и утомления плоти, я то исполнял. Сейчас-то смешно мне вспоминать. А тогда тяжко пришлось. Это я не к тому тебе говорю, что в смирении глупости совершать надо. За глупые следования воли начальников духовных, приказывающих подчиняться им, очень много зла в мире там совершается. Разречение нужно. Иначе становятся такие, оставившие свою волю, фанатиками, которые могут за веру убивать... на кострах жегать и в том подвиг свой духовный видеть. Тебе не разумея такое не грозит, а вот смирение в тебе не достаёт. Мне всё это понимать долго пришлось. Потом именно мудрый старец с монастыря появился, и от наставника того меня освободил. Теплоту в сердце стал учить ощущать, ум в сердце погружать. Научил он меня, как к Богу душой и мыслями устремляться, как по смирению нашему Бог все приходящее в жизнь нашу изменять может. Ибо если видит Бог смирение, а не гордыню, то открывается благодать Божия. Но в жизни монашеской, даже когда разумен старец, то не всегда по нраву послушнику труд бывает. Ты вот, когда нежелание и допротивление в себе к работе по хозяйству одолеешь, то в радость труд станет, и молитва в помощь будет, силой наполнит. И точно, чем более проникался Алексей наставлениями старца, тем проще все становилось. Порой словно пело сердце, когда перилы строгал доски для ремонта церкви, или когда сено косил, огород копал, дрова колол. И молитвы иными иногда становились – Будто всё те же слова, но они словно песня души к Богу возносятся, и будто Бог рядом. Правда, не всегда так получалось, но всё чаще присутствие Божие незримое окутывало любовью и покоем. Всё чаще молитва творимаяю сердце словно оживала. Однажды в зимнем морозном днём тишина звенящая заполнила пространство. И Алексей увидел свет сияющий. Какое это было чудо. Тишина была наполнена присутствием Божьим живым. В этом нельзя уже было сомневаться. Но это продолжалось недолго, и в нос сие состояние вернуть Алексей не сумел, как не пытался. Рассказал Алексей старцу про то. А старец Николай ему в ответ говорит: Прикосновения Святого Духа чудесные, изменяют нас, но не сразу и не навсегда. Вот мне десять лет нужно было трудиться, чтобы испытать сие, а ты вот и два года не прошло, как тишину и теплоту сердечную познал. Вот и благодари Господа за милость сию. Благодарная душа легко в смиренном состоянии пребывает, гордому же смирение тяжко дается. Молитве дари бог за всё. Через то спасение от гордости и смирение обретать станешь. Глава 4. Староверы. Однажды в скит пришла женщина с тремя малыми детьми. Измождённая, с глазами полными отчаяния и страха, она едва держалась на ногах от усталости. Одного младенца, привязанного к груди платком, она придерживала руками, двоих других детей, мальчика и девочку лет 6-7, сами цеплялись за её одежду. Перед старцем Николаем она на колене упала, детям тоже еле. Они покорно встали рядом с матерью. Младенец заплакал славенько, словно уже отчаился своим плачем добиться чего-нибудь. Женщина передала дитя дочке. Девочка привычно взяла младенца и укачивая стала приговаривать: "Ой, Мися, ой, Мися, тихо ты". А женщина поняла на старца полные страха глаза и запричитала: "По крестина освяеру свою, спаси нас. Духовник наш батюшка Клистрат всех пожёг". А коли не он, так стрельцы пожгут. Спаси, деток, невинны они. Не ученые я говорить. Мы веры старой, что от Христа и апостолов была. Прости, коли не так сказываю. Нас, как еретиков, слуги антихристовы пожечь пришли. А наш духовник Калистрат сказал, что сам всех с молитвами спалит, чтобы они бежали больше, а сразу как Господа на небеса. А я спужалась не за себя, а за деток, малые еще. Где остановишься? Вверх по реке, полный оттуда убежали. Старец вдруг поднялся резко, подошёл к Алексею, изменившемуся от напряжения внутренним голосом, произнёс тихо. "Разumeешь ли, что происходит?" "Да." "Так беги, остановиви без умту. Беги, что и сил. Христос с тобой." Старец благословил Алексея. Оже выходя, Алексей слышал он спокойный и ласковый голос старца. А ты побудь, милая, отдышись. С колента поднимитесь. Ничего вам уже бояться. Спасены будете. Алексей мижом по бездорожью. Ветки и христали по лицу, ноги вязли то в песке, то в баботистой почве. Мокрой и палой одеждой, манажескими шалями цеплялись за ветки, путались в ногах. Алексей остановился, чтобы отдышаться и подвязать палы верёвкой. Но дыхание восстановить не смог. Казалось, что внутри всё горит и вырывается наружу, раздирающим горло сиплым хрипом, а сердце бьётся где-то в глотке. Он побежал в нофи из последних сил. Молил Иисуса и бежал, бежал, бежал. А потом он увидел огромный столб чёрного дыма за поворотом реки. До Алексея донеслось порывами ветра, пения и молитв. Потом все это переросло в крики ужаса и боли. Зарива взметнувшегося к небу пламени. После крики стали стихать. Алексей выбежал за поворот и понял, что опоздал. В долинах холме догорал сруб, в котором, видимо, погибли уже все. Стрельцы, покидая становище староверов, поджигали по дороге оставшиеся постройки. Всё окутывали клубы чёрного дыма. Алексей упал на колени и молился. Отчаяние, усталость, невыносимой боль от всего этого происходящего ужаса. Иисусе, пошто напускаешь сие? Как изменить всё это? После Алексей поднялся на холм. Он долго смотрел на пепелище, где заживо сгодили люди. Кто поджёг? их стареешина своих заживо, женщин, детей мало. Или стрельцы карательно исполнению указа. Да какая разница кто? Одни люди во Иисуса верующие, а другие на мученическую смерть других во Иисуса же верующих. Как такое возможно? В скит Алексей вернулся уже затемно. Он шатался от усталости. От опустошенности внутренней было так, словно ослеп душой. Пусто и темно внутри. Как жить, как молиться? Не успел. Он прошептал это едва слышно, а может и вовсе не прозвучали слова, лишь пошевелились растрескавшиеся в кровь губы. Но старец Николай и так все понял. Утешать не стал. Сказал с лаской в голосе. «Умойся». Из ведра весь окатись, надень чистое. Помолись и ложись спать. Алексей послушался, вылил на тело ведро воды. Она словно обожгла холодом тело, но после стало вроде бы полегче. Потом надел чистое. Молиться он больше уже не мог, спать тоже. Алексей снова пошёл к старцу Николаю, который сидел во дворе у маленького костёрка. Единственная их общая керия спали женщина и её дети, которых сегодня, видимо, уже огрестил старец. Алексей сел рядом. Молчали долго. Алексей смотрел на языки пламени и всё думал о тех, кто сегодня погиб в огне. Попробовал он себя представить на их месте. Убоялся бы смерти за веру или нет? Как знать о том, пока смертный час не приблизился и не прошелся его испытания сам, пред Богом? Потом все же не выдержал и заговорил. И прежде знал, что крестят насильно староверов, что с мест поселения сгоняют, что казнить могут тех, кто к ересе других склоняет. Но вот так... Ты, сынок, не казни себя, что не поспел. Нет страха в смерти тел. Душа-то бессмертна. Страшно лишь от тех, кто других на смерть обрекает. Сколькому учеников за веру во Христа смерть приняли? Вот мы их святость и теперь поклоняемся. А двуперстием ли креститься или тремя перстами? То ли ское, мирское, так я полагаю. Ты уже не застал времени того, когда все два перстем крестились. А я застал страшной бедой, людям раскол сей принёс. И, и многое ещё бёт принесут неразум и жестокость человече, который волю Божию на свой лад толкует. А Бог зачем такое допускает? Не ведаю. Может, надеется Бог, что образумятся люди. которая на свобода воле дарована. И что не зря на землю посылал он сына своего Иисуса? Быть может, всё же учение Иисусова о том, что люди друг дружке братья и сёстры, что в любви к Отцу небесному и ближним своим жить они могут, не зря дано было человеку. Может быть, ждён Бог, когда люди видят такие ужасы, учение сие Иисусово исполнять станут. Ладно, будет о том. Много крови пролито было, и немало ещё прольётся. Так надо же что-то делать. Много казнено было тех, кто пытались. И я пытался, да и ты вроде тоже пытался. Стоит сывить указ царёна Софии исполняет, а не просто так они по просторам безлюдным лесным становище раскольников ищет. Ты вот лучше подумай, какие бумаги Ефиме и с детьми нам написать следует, чтобы не тронули их боли. На следующее утро старец Николай наполнил заплечный мешок Алексея всяческим припасом с ясным. Алексей даже с некоторой тревогой наблюдал за тем, как сильно опустили их за крома. Потом словно отдернул себя, мысли грешные отогнал... И порадовался щедрости старца Николая, который о себе и о нуждах своих не думал вовсе. Старец велел проводить Ефимию с детьми в деревню и помочь обустроиться в каком-нибудь доме постом. Таких домов было там много, потому как переселялись сюда были люди для работы на рудниках, где добывали железо и медь. Пока они шли, Ефимия рассказала о том, что она вдовая. Что их духовник Калистрат Велел сечь мужа ее за непокорство И засекли его до смерти А рассказывала она это спокойно так, обыденно, без слез Объяснила, что в общине этой все в страхе жили Поведала после, что в общине другой, своей родной Где на дозамужество жила Такого не было Все с верой спасались Дружно было и ладно между людьми А то то колестрата вообще не, все все боялись. Антихриста маялись, конца света боялись, последователей за веру боялись, того, что в немилости у духовенка, кажется, тоже боялись. Она как безможже осталась, которого прислужником дьявола на рекви. То его все страшный жизнь для неё с детками стал. Так она этого страха натерпелась, что бежать решилась. А там стрельцы пришли, бумагу какую-то указанную прочитали. Выходила им, куда ни грень, смерть не минующая. Вот и решилась она веру сменить и через это детей спасти. Потом про веру новую стала спрашивать с осторожностью. Прости ты, Господь, что переменила веру отцов и дедов. Помилуй трил деток. Алексий успокаивал её, как мог. В деревне помог дом выбрать покрепче. Потом людям, которые вышли посмотреть, что тут происходит, сказано, что у Божьей милости с ними рядом теперь вдова с детьми малыми жить будет. Сказал, чтобы помогали друг другу по-христиански. И ещё слова об Иисусе, о заповедях доброты и квалиц стал. Словно вспомнил, что когда-то речи пламенные произносил. Его слушали молча. Увидел он взгляды, словно пустые да непонимающие, и замолчал. Спросил о том, не нужно ли чего от него кому-нибудь. Написал два прошения тем, кто к нему обратились с просьбой помочь. Идя обратно, думал Алексей о, о людях, что в деревне остались. Нищие, неграмотные, и нет там дела никакого до Бога. Выжить бы... подать и заплатить, и не умереть с голоду. Вот и вся их жизнь. Да нужна ли такая жизнь? А жить они все хотят, словно из последних сил за существование свое такое горестное цепляются. В разуме Иисусе, как же можно им помочь? С этой просьбой Алексей уклубился в молитву и зашагал быстрее к скиту. Там, словно огонь свечи пред иконой, ровно и спокойно, Сияла и согревала всё вокруг душа старца Николая. Рядом с ним Алексею было легче переносить все испытания жизни. Словно маленький уголок земли обетованной создавал вокруг себя старец Николай своим спокойствием и глубиной веры своей, непоколебимой в любых испытаниях. Голова чатая, повери несокрушимой, я верил сокрушаемый. Алексей много размышлял о том, что ему довелось обвинить и узнать за последнее время. Думал о расколе с церковным, о множественных расхождениях в верованиях даже среди тех, когои новали теперь раскольниками, о том, как указ об искоренении есть и написан, и о том, как их трактуют и даже ещё более страшно ужесточают люди. наделённой властью их исполнять, а безвольной и бездумной покорности одних людей и они укладывающиеся в понимание жестокости других. Думал о готовности человека принять смерть за веру свою. Думал я о том, как происходящие гонения можно было бы остановить. Нужна ли вера единая для всех? Можно ли так сделать, чтобы в рождении терпимости и веры невало среди людей? И что вообще есть вера? Однажды Алексей спросил старца Николая: "От чего так много вражды, мишле дми? Так много ненависти именно из-за веры? И что такое вообще вера?" "Вера то сила великая. Сила сия из ума в душу прорастает. Кто веру крепкую имеет, тому жить легко. Он словно весток малый на ветви дерева." Единым со всем деревом себя ощущает. Вера и есть та сила, что сей листок удерживает единым с веточкой и с самим деревом. А если слаба вера, то человек словно листок такой, свет веслетевший и ветром гонимый, то в одно место гибель на его принесет, то в другое. Просто наше счастье монашеское. Нужно жить всегда душой с Господом. Душа через веру, глубокую любовь чистую с Богом соединяется. А любовь Божия есть та сила чуда, что душу питает, словно сращивает с Создателем. Тело же человечье, оно и впрямь как листочек на том древе Божием. Время даётся симу листочку тело распуститься, зазеленеть, пожелтеть и погибнуть. А душа, не отрывно от Бога остаётся. И сердцевое господа за жизнь свою наполнилось и приросло к плот. А если не приросла душа к господу, то тоже, как и тело бренное, подобно листим опавшим гибнет. А какую пользу от листьев и дерева имело, то уже не твоя забота. В час свой ты родился, в час свой и смерть примешь. И по заслугам Бог рассудит, достоин ли царства небесного Иринея. А как узнать, что для Бога угодно, а что нет? Вот в этом-то и секрет молитвы сердечной. Когда Бога в сердце ощущаешь, то и понимаешь Его волю. Вот оттого-то и является радость, когда Ему угодно исполняешь. Сам-то сие уже не раз испытал. А если что-нибудь гладко задумал, то словно небо тучами нахмурится. То тоже ощутишь. Недельное, стало быть, замыслил. Не хочет того Господь. Надо всеми нами Он. И над жизнью Твоею, и над судьбою. И что ж, выходит, от человека в судьбе его ничто не зависит. Ничего не переменить, никому другому не помочь. Надо просто верить, любить и все. Как вот, словно растение, и жить, и умереть... Как же не зависит? Зависит. Гордыню свою унять, пороки в себе искоренить, не грешить по слабоволию и попущению своим хотениям. Еще научиться любви сердечной, волю Божию воспринимать. Это как раз от человека двух моих зависит. И жить приличе стоит начать так, чтобы все только от Бога. А остальное уже он управит. Радостна такая жизнь с Богом. когда по верению Его живешь. Радость такая происходит, когда Бог в сердце духовном твоем. Это уж не просто вера. Когда любовь Божию душу переполняет, то не отделены мы от Бога. Он с тобой, и ты с Ним. И жизнь твоя Ему всецело принадлежит. И пусть с нами все по воле Его будет. И ничто не печально тогда, а все радостно, ежели понимаешь, что все от Него исходит». И неуместно, чтобы у нас противления сие воли было. А как всегда, знай, что верно воля его, понимая, не заблуждаемся. Сколько толкований для каждого слова Писания придумывают люди. Столько зла и ржётся якобы для Бога. А ты, Алексей, не умство лишнего, ты сердцем ощущай, умейшить уже. Так всегда сердцем истину Божию почувствуешь, даже там, где пониманию твоему не умочь. Вера и любовь к Богу позволяют и смерти тела не убояться, и испытанию все в жизни выпадающие достойно пройти, и делать то благое, что в силах твоих, а за то, что изменить не в силах, печали не иметь. А еще важно о смертном часе всегда помнить – Понимание следует иметь, что каждый в свой час за себя ответ перед Господом держать будет. Жизнь эта ценность великая, сие есть правда. И часто думает мирской человек, что ничего нет превыше жизни тела. А человек духовный знает, что и самою жизнь интересную можно отдать ради спасения души. И многие это совершали. Есть особое состояние души человеческой, в котором вера так сильна и глубока, в котором вера и любовь настолько преобразили душу, что не страшится человек за себя больше. Переступить через догмы условное и Бога живого ощутить – вот что есть главное в вере несогрушимой. В сердце духовном то ощутить только и возможно. Тогда уж не усомнится душа, что Бог есть, что Бог есть любовь, как тому Иисус учил. И тогда можно перестать бояться за себя, бояться за жизнь тела своего. Можно перестать бояться и за то, что люди будут думать и говорить о тебе. Слава ли, позор ли, осуждение толпы. Позор да порицание боятся те, в ком гордость сильна. Хвальные слова гордости нашей приятны, а у коризны боль ей причиняют. Всего этого боится тот человек, который о себе самом подозревает. главные домы и заботы иные. Но укреплённой верой и любовью к Богу душа того уже не страшится. Есть вера, с которой человек становится настолько полно предан Богу, настолько волю его к себе приемлет, что не боится уже более за себя. Вот сам Иисус смерть на кресте принял, которую преступникам за злодеяния определяли. Для нас принял, чтобы мы имели силу духа великую. чтобы слова его помнили, чтобы знали, что смерти для души нет, а за порогом с ним Царствие Небесное примет достойных. И с радостью смерть мученическую готовы были принять христиане, чтобы воспоследовать за Господом. Так вера любое страдание в очищении и преображении души обратить может. Вот какова сила веры. Ано зачем обязательно мучения, страдания, смерти, которым конца не видно? Не ведаем. А чего-то не бывает иначе, имея прихоนม. Видно через точь очищение от грехов облетаем. Отмер же его взгляд к небесам устремляем. В смирении мудрость Божию понять пытаемся. Помолчав, старец Николай добавил, словно отвечая на мысли, что не высказаны были Алексеем слух. Да правда Алексей в домах своих о том, что веруют люди в большинстве своем по-глупому. В слепой и фанатичной вере преступлений страшные порой они вершат. И тем, что называют верой своей, те злодеяния не оправдывают. Ни к Отцу Небесному вера таких людей устремлена, ни к Иисусу. а к правилам и к обрядам якобы спасительным. Вера, которая проистекает из страха, делает человека рабом безмыслящим, слепым орудием тех, кто сей страх внушает. Вера же, которая из любви к Богу взращивается, приближает человека к Господу. Вот и выходит беда на земле от того, что из страха вера большинства людей растет. Думают, что если неправильный обряд исполнят, Так воины и ли ждёт. А ещё хуже того, думают многие, что казнить тех, кто другой веры, это и есть поди, за который грехи простятся. И есть те, кто безумие зя в людях малоумных поощряют и через то свою власть крепят над богацами мирскими, над землями обширными. Вот это и есть преступление страшное, грех самый великий. И не только среди православных такие беды множатся. И во тениа не в странах своих инквизицию учинили. Слабая душа она боится не так поверить, и за то водогореть вечно. И потому легко злодеям повелевать теми, кто буреваем страхами и предрассудками. А сокрушённая, сломанная вера иногда всю жизнь человека рушит, в отчаянии бессмысленность обращает. Вот верил и верил человек, а потом сказали ему, что не правда то, как он верил. Что вера его не верна была и по-новому верить надо. И сокрушается вер, и цепляются люди хоть за какую-то спасительную на их взгляд правильную вер. Слабые душами и скудным умом ощущают себя потерянными из-за того, что они верили, вдруг называют ересью, заблуждением, преступлением. Оказывается, такой человек перед выбором не посилен. Кому теперь верить не знает. Потому что вера такого человека была не глубока, и такую веру переменить на новую и пойти за другим лидером хочет скорее такой человек. И в спасительность новых обрядов верить хочет скорее начать. Рвкос окружается вера, если нет в ней любви к Богу и глубоны понимания. А суть веры несокрушимой это сам Бог. С такой верой ничто не страшно. Глава шестая. Разбойники. Раза в год в летнюю пору отправлялся Алексей в город, где была торговля солью. Городок си на пути в Сибирь вырос вблизи месторождения соли, и потому имел развитие торговли. Покупал здесь Алексей то немногое, что в их состаце с Николаем жизни необходимо было. Также письма отправлял, что старец вел Я у других людей из деревни прошение брал, если были таковые, чтобы отправить. На эти несколько дней его в городе он останавливался у местного дьяка или увоеводы. Составлял бумаги разречные многим людям, приходящим со своими проблемами. И зато имел запас чернил, бумаги, да немного денег на нужды их со старцем насущные. Ту же соль, например, чтобы грибы да овощи на зиму запасти. А в этот год летом этого не довело сделать. Была уже поздняя осень, когда Алексей завершив все хозяйственные дела в скиту, отправился в город. Там всё уладилось успешно. Обратно возвращался Алексей в радостном расположении духа. На сердце легко было то ощущение, что мало это лико польза была людям его совета, что помощь хоть и не великая, была от дела слов его для людей, с которыми он беседы имел. Погода стояла ясная, первый морозец прихватил роскиши, было дожды и дороги, и шагалось легко. Солнышко словно в прощальной ласке лучами гладило последние золотые листочки на берёзах. Разбой на дорогах был в те времена не удивителен. Бежали люди во леса со каторги, бежали от повинности воинской, бежали из монастырей и скитов. от жестоких устоев веры новой или фанатизма веры старой бежали от лютости помещиков и новых заводчиков к горному делу находили убежище они в таёжных лесах а некоторые из них сбивались в шайки и искали поживу на дорогах торговых Она Алексей напали четыре разбойников грабители озвелились из-за того что взять у Алексея было нечего соли немного да бумага и всё Они стали его жестоко избивать, вмещая злобу свою на весь белый свет и зажигинь свою поломанную безнадёжно. Затем бросили тело избитого до полусмерти Алексея в овраг. Да ведь бы надо, донесёт да сыску нет, произнёс главарь разбойников. Да ладно, и так везде ищут. А грех убийенный на душу брать не хочу, ответила широкоплечий с мрачным взглядом разбойник. Самый рослый и сильный из нападавших. «Тоже мне праведник выискался. Чистеньким хочешь остаться? Не выйдет», — со злобой сплюнул главарь. Он протянул широкоплечь ему топор. «На, вот добей!» Алексей спокойно и ясно вдруг понял, что вот он, час смертный. Смерти он не испугался. Он даже как-то обрадовался тому, что вот на ней всё закончится, и он быть может увидит Иисуса, узнает всё, что не ведал, но хотел бы знать, поймёт то, что на ней ещё не понято. Он произнёс, обращаясь к разбойникам, слова о том, что прощает им причинённая ему боль и смерть дела его, которые они замыслили. Алексей стал произносить молитвы о прощении грешников их неведения, того, что творят. Понимание, что сейчас его молитва за всех заблудших есть то малое, что он может делать, добавило спокойствия. А в разумении исспасение душ грешных, потерявших способность видеть во тьме духовной, потекли слова Алексея из глубины души. Он обращался к Иисусу, который единственный, наверное, знает, как помочь им этим несчастным. Разбойник, стоявший с топором в руке, с удивлением слушал, потом опустил топор. Не смогу сам порекончить этого облаженного. Что? Обратно к расконникам тебя потянуло. Где же она была, твоя вера, когда ты ко мне пришёл? Смотри-ка, может вот его Бог спасёт за то, что он монах и щепотник и не до упорсем крестится. И не спасёт. Но ну, испытаем. В моих руках мы не его жизнь. Главой подошёл, сам взял топор, хотел размахнуться, и вдруг встретился глазами с ясным, словно сияющим и удивительно спокойным взглядом Алексея. Он удивился и тоже не стал добивать. Трое сообщников молча смотрели на происходящее. Вожек спросил Алексея: "Коли ты смелый такой, пойдёшь к нам в шайку?" Жить тогда оставлю. Мне смелые нужны. Нет, не для того жизнь дана. А ты что, знаешь, для чего? Вот сейчас на том свете, может, и узнаю. Голова расплёнул, выругался, но убивать не стал. Алексей, истекающего кровью, оставили медленно умирать во враге. Он с трудом дополз до дороги и потерял сознание. Нежданный, неописуемый божественный покой охватил Алексея. Ощущение тела с его боли исчезло. Алексей увидел в колышущемся пламени свечи лик Иисуса на иконе. Сири вдруг словно оживать начал. Иисус улыбнулся Алексею и протянул к нему руки. Алексей потянулся к нему, но не мог дотронуться. Словно прозрачная стена отделяла. Он видел, как шевелятся губы Иисуса. Я жду тебя, сын мой, но не теперь. Много тебе ещё познать и совершить нужно. Услышал ли просто понял эти слова Алексей. А Иисус всё смотрел, и душу наполняла любовь Иисуса. И Алексей знал, что именно эта любовь Иисуса и есть самое главное. Потом он уже ничего не видел и не ощущал. Старец Николай вышел из скита впервые за пятнадцать лет. Пришел к той избе в деревне, где у хромого старика была единственная на все округа лошаденка. Просил запрячь. «Алексея поеду искать. Беда с него чинилась. Запрекай Христа ради». Мрачный хозяин лошадки без возражений запряг в телегу свою тощую кобылу. Сам поехал со старцем. Они нашли Алексея. Первая поземка уже припорошила дорогу. Они нашли его еле живого. С трудом подняли тело и вложили в тереку. Не жилец, мрачно покачал головой хромой старик. Но снял с себя тело грейку и укрыл Алексея. Тронулись в обратный путь. Старец Николай молчал. У него на коленях покоилась голова Алексея. Он бережно придерживал его тело. Тело сильно трясло на замерших ухабах. Смертельно бледное лицо Алексея было на удивление спокойно и прекрасно. Струйки запекшейся крови из под светло-русых прядей как бы даже украшали лицо. Взгляд старца Николая, словно сам собой, возникли к Иисуса, проникающего в глубину души взглядом. Стоит Николай, смотрел в глаза Иисуса и молил: "Пусть всё по воле твоей будет, Господи". Алексей выжил, но поправлялся медленно. Старец Николай ухаживал за ним, как за дитём мало, кормил с ложки. Подолгу стоял он перед иконой, и в следах в глазах часто блестели слёзы. Иногда он садился рядом, и они вели беседы. В то время запомнилось Алексею покоем и счастьем, несмотря на медленное восстановление здоровья телесного. Он почти не ощущал тело, а душа ликовала от того, что ему, Иисуса, даровано было увидеть. Рассказал он старцу Николаю о том, может, это только видение, бред от болезни всего лишь. но, как вспомню, сердце счастьем наполняется. Ни мне о том судить. Вот Иисус тебе жизнь сохранил, себя явил, и, стало быть, есть для того причина. Ему-то ведомо, а не нам, грешным. А что Иисус озрил, то в сердце береги, а людям зря не говори о том. Испытание, включая немощь и плоти, Часто даются нам для вразумения и укрепления духа. А смерть свою так близко увидеть, сие есть дар великий от Бога. Хорошо так подвести итоги прожитого и доверить Господу будущее. Глава седьмая. Жизнь без старца Николая. В молитвах и трудах простых проходила жизнь Алексея. Долгая зима, чудная весна, короткое лето, осень, за которой вновь наступала суровая зима. Вновь и вновь нужно было находить в себе всё более божеего света и всё менее печалиться о несовершенстве всего мира. Постепенно все сильнее наполнялась такая жизнь Алексея присутствием Божиим. Старец Николай стал совсем слаб телом. Бывало, Алексей попросит, чтоб помог с ложе подняться и на колени пред иконой опуститься. А бывало, что и вовсе на молитву не вставал. Стал он словно прозрачный, будто уже в теле душа не держалась боли, а переместилась совсем в иной мир. Светлая улыбка на устах старца была все время, словно видел уже он обитель райскую свою. Так вот тихо, с улыбкой на устах, и отошел он из этой жизни. Словно осиротел Алексея без старца Николая. Он с трудом привыкал к полному одиночеству. А рядом был старец Николай, и всё было проще. Старец руководил распорядком у всей их жизни. И было ощущение, что с каждым днём приближаются они душами к царству небесному. А в одиночестве сохранять ровный покой молитвенного предстояния пред Богом и размеренность в жизни своей не получалось у Алексея. Иногда он весь пламенно горячий ревик к Богу Жизнь была наполнена ощущением присутствия Бога рядом, и казалось, еще чуть-чуть, и раскроются пред Ним все тайны непознанные. Но потом вновь наступало ощущение, что упускает Он то главное, что сделать должен, что в пустую силы тратят, что добра и любви на земле от Его трудов духовных не прибавляется, никому из чад Божиих тепла и света не пребывает. Все строже стал Алексей посты брюсти, все скептичнее стал он жизнь свою делать. Измождал тело голодом и молитвами непрестанными, рвался постичь мир Божий. Мысли о смысле собственной жизни, о назначении бытия здесь на земле, вновь и вновь наполняли Алексея неудовлетворённостью от одиноких подвигов монашеской жизни. Ведь хотел он не себя одного спасать, Когда путь монашеский приняма, для Бога и для людей жизнь свою посвятить он мысль. Он вновь и вновь читал Евангелие, пытаясь приложить к своей жизни то, что говорил ученикам Иисус. И принял Алексей решение начать помогать тем людям, что в крестнах деревнях жили. Прежде он того тоже хотел. Да старец Николай отговаривал Не понуждай людей поверить твоей жить, по твоём помысле у веру иметь. Каждый за себя сам ответ пред Богом держит. Теперь решил Алексей не стремиться наставлять людей в жизни духовной проповедование, а просто помогать в том, в чём те люди нужду имели. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. И стал он в домом старикам немочным. Простую и пассивную помощь в их жизни тяжкой оказывать. Крышу текущую подправят, колодец вычистят, дров наколят, прошение напишут. Определил он это сам себе послушанием монашеским. И радостнее ему стало от радости и удивления тех людей, которые уже ни от кого помощи не ждали, ни от Бога, ни от людей. Однажды заболел тяжко мальчик Тихон, старший сын той женщины Ефимии, которую старец Николай крестил когда-то. Ребёнок был в беспамятестве. Тело полыхало от жара, который не спадал уже не первые сутки. Дочь Ефимии, Дуняша, подсабляла по дому, заботилась обо всём. А сама Ефимия словно сломалась. Она смирилась со смертью сына. И решинила себя в грехах и прочитала тихонько, стоя на коленях перед иконкой. Алексей же решительно боролся за жизнь ребёнка. Он принёс мёд, велел заваривать травы, которые ещё старец Николай сушил и учил готовить от разных хворей. Сам Алексей молился неустанно и пытался через руки пропустить тот свет Божий, что ощущал в сердце духовно. Иногда ему казалось, что только его руки еще удерживают жизнь в теле ребенка. Но чудесное исцеление по молитве не происходило. Алексей видел свет божественный и ощущал присутствие Божие как никогда ясно. Все силы свои он пытался вложить в молитвы. Но мальчик продолжал бредить. Он то хрипел и задыхался от кашля, то слабо стонал, то впадал в еще более глубокое беспамятство, Мне казалось, что вот сейчас и расстанется душа со измученным болезнью телом. Жизнь мальчика слона держалась ещё тени усилиями, которые Алексей перекладывал, но всё время было ощущение, что ещё чуть-чуть и она оборвётся. Алексей продолжал молиться горячо из последних сил. Он уже почти не надеялся на чудо, но упорно продолжал. Иисусе Что я делаю не так? Вот я вижу свет твой и знаю, что ты вездесущий в силе, заботой и милостью. О чего не исцелишь ты, мальчик? Если причина того гордыня моя, что осмел я сравниться с апостолами твоими в умениях великих, то меня за ту покаяй, а не детей. За моё несовершенство не наказывай его, или слабая вера моя. Но ведь не виновен ребёнок в несовершенствах моих. А чего не позволяешь силе твоей исцелить его? Ведь могущество твоё не знает границ. Алексей укреял себя, когда отрекался от стандартной молитвы на вольное обращение к Иисусу. Потом вновь и вновь молился, потом пробовал устремлять свои дерзновенные воззвания к Отцу небесному, пробовал вспоминая всех святых, по молитвам которых, как сказывают, происходили чудесные исцеления. Присутствие Божие было таким сильным и ярким. Оно словно нарастало, приближалось. Но чуда не происходило. Внезапно в дверь постучали. Отворила даже не спросив, кто, Дуня, сестра болящего мальчика. На пороге стояла удивительной красоты молодая женщина. Алексею показалось, что сияющий свет исходил от незнакомки. Или это просто сквозь дверной проем, вдох от избы, ворвался свежий морозный воздух, и солнечное сияние засверкало вокруг вашей шеи. Незнакомка поклонилась хозяевам земным поклоном, коснувшись кончиками пальцев пола. Алексею показалось, что она напряглась на мгновение, разглядывая его монашеские одежды. Потом сказала спокойно, мягким грудным голосом: Меня зовут Рада, я знахарка. Вылечу я мальчика. Алексей, шатаясь от усталости, поднялся с колен, уступая место ложу больного. Рада подошла, сняла одежду уличную и осталась в рубахе светлой до пола, с красной вышивкой по вороту и по рукавам. Одеяние было перехвачено на тонкой талии. ушесть кодка она густые русые волосы её были заплетены в косу ниже пояса глаза сине-голубые спокойные и ласковые лишь на мгновение Алексей встретился с ней взглядом а запомнил до мельчайших деталей прекрасный облик Рада подошла к больному наложила руки на грудь и на голову ребёнка несколько минут стояла так Тело его будто замерло. Алексейм видел свет божественный, яркое сияние бело-золотистого света заполнило всё. Этот свет струился сквозь тело Радея и наполнял тело больного мальчика. Алексей вышел в сине и опустился на лавку. Свет не материальный был везде вокруг и не прекращал сиять. Алексей словно провалился в этот свет. Все исчезло из его восприятия в покое и блаженстве света. Он знал, что все теперь будет хорошо. Алексей проснулся от того, что его за рука втрясла двняша. «Тишка поправился, совсем-совсем здоровый. Глянь, глянь, Бог помог. Ты лечил, потом рада вылечила совсем». «Мамка не плачет больше, ты только глянь!» На постели сидел улыбающийся тишка. Ефимия хотела кормить его супом с ложки, но он сам стал есть. Женщина утирала слезы счастья. «А где же знахарка? Где рада?» – спросил Алексей. «Ушла еще в вечеру. Как жару тишеньки спала, так и ушла. Сказала, что вылечила». Мы боялись, что утром худо снова может быть, а он вон здоровый совсем. Она так и сказывала, что здоров будет. Что-то Божье сотворилось. Мать мальчика Ефимии перекрестилась и тихо зашептала молитву. Алексей сам тоже опустился на колени перед иконой и благодарил Бога за явленное чудо. Потом он медленно шёл к скиту и всё думал а той, которую звали Радой, а той, которая с лёгкостью совершила исцеление умирающего ребёнка, подобно Иисусу и его апостол. Значит, это возможно. Кто она? Откуда? Кто научил её всему? Можно ли с ему учиться?